Году к семнадцатому уже более организованные банды появились. Те уже набеги тщательно планировали, как татары какие. Прилетят, постреляют, схватят, что ближе лежит, и ноги в руки. С такими войну по всем правилам вели. Засадами, рейдами и планированием. Как раз тогда следопыты окончательно в братство собрались. И беженцы туда пошли, и деревенские. Причем и разделение по задачам появилось. Все как у людей. Группа разведки и маркировки, аналитическая группа, добытчики и группа прикрытия. Здесь в четырехугольнике торжок кувшинного ржев-старица деревни практически сплошняком идут. И народу хватало, но места не самые урожайные, чего уж говорить. Поэтому и решили на сходе выделить людей для защиты. Ну и нападение, куда ж без этого. Штаб следопытов тогда в Берново был, под патронажем великого русского негра, как отец шутил. Так что, по идее, у меня здесь в округе все схвачено, и наглость, все в дуба, мне совершенно непонятно. И если наша община не может сравниться размерами с той же Юго-Россией, Вологодскими или Посадскими, но тем не менее от Рыбинска до Воронежа я крупнее объединений не знаю. А мы хоть и демократия военная, но соседей наглых у нас нет. Наоборот, если бы мы, как могли, суверянам не помогали, чухна со скандинавами их бы съела еще десять лет назад. Отец, правда, говорил, что мы химера социальная, но, как всякое чудище, живущее Ладно, Вельд, политикам голову мучить не будем. Когда вторые девяносто спасем? И неважно, что супостатов оказалось, просто неприлично много. И у нас кулечек-какашек в запасе есть. Я вытащил из кармана и включил рацию. Мелкий дятел вызывает дупло, или кого-нибудь из первой или второй кладки. Кладками в нашей системе называли как поколение следопытов, так и уровни ответственности. Отец мой на жаргоне прозывался папа-дятел как и четверо других основателей ордена я же хоть и относился к первой самой старой кладке двоих чинов не дорос предпочитая жизнь свободного охотника и вольного стрелка остальные первокладочники, ну из тех, кто в живых остался занимают должности от начальника штаба следопытов до командира региональной стаи фраза начинающаяся со слов про мелкого дятла означает, что я сейчас на оперативном мероприятии. Иначе я бы представился прозвищем. Саламандра на связи. С трудом пробившись сквозь помехи, отозвался незнакомый мне следопыт. Есть контакт с Трухлявым. Могу транслировать. Понял тебя, Саламандр. Витьку Зимакова по прозвищу Трухлявый, командира одной из групп Старицкого гнезда, я знал хорошо. Передай ему то за зажали чужаки там, где федералка в реку упирается. У ТНК. Это ориентир такой. По странной прихоти синяя с белым вывеска разрушенной бензозаправки до сих пор торчала над деревьями. Хотя от самого здания станции остались только обломки. Чужаков пять десятков. На грузовиках и с большими дубинками. Косили под людей дуба. Как понял меня, Саламандр? «У ТНК 5.0 пришлых с БД на моторах и заявились от дуба?» «Все так, только передай, что это не дуб, а ширма». Все не Лохи, конец связи». «Понял, береги батареи, брат», — попрощался традиционным следопытским пожеланием мой корреспондент. «А это значит, что он либо хорошо знает традиции, либо не моложе шестой кладки. Объясню, пожалуй». Всего у следопытов на настоящий момент было 11 кладок. Раз в два года молодняк в свои ряды принимаем. По здравым размышлениям решили, что лучше к кандидатам тщательнее присматриваться, нежели потом людей выгонять. Батареи и источники питания снова начали выпускать лет 10 или 11 назад. По крайней мере, тогда стали к нам привозить не самопальные, а старые до тьмы запас иссякли году на шестом, после катаклизма. Вот и получается вилка из тех, кому пришлось по краям нашим скакать с портативными генераторами за спиной, из старого велосипеда, порой сделанными. Заноза за! Здесь Гедеван!» — громко, отчетливо и совершенно неожиданно раздалось в наушнике. «Мы тут втроем в барках отдыхаем. Боюсь, быстро подскочить не получится». И не надо, не справитесь. Валеру Терешина со смешным прозвищем Гедеван я знал много лет. Сын преподавателя Питерской консерватории, чью семью мы пригрели вскоре после наступления тьмы. Скрипач, поэт и бабник. И при этом один из лучших наших аналитиков. Да, он бы мог сильно помочь, если бы не кривой расклад. Ребята километрах в десяти 12 на посту паромной переправы, скорее всего, встречают кого-нибудь или провожают, что совершенно несущественно, но их всего трое. Да и редко Гедеван в последнее время выезжает в поле. Все-таки его задача головой думать, а по кустам скакать это ко мне. К тому же он старше меня лет на пять. А в сороковник нагрузки иной экспедиции могут запредельными оказаться. Прозвище свое, кстати, получил, когда немногочисленные тогда молодые свежевылупившиеся следопыты посмотрели киндзадзу. И кто-то, ну, сейчас уже не помню, кто именно, позвал Валеру, самозабвенно игравшего во дворе на скрипке. «Эй, Гедеван Александрович, кончай пилить, обедать пора». «А мы не рвемся, дорогой». «Ты могилу неизвестного мародера знаешь?» — продолжил Валерок. «Да». «Тридцати метрах от нее к юго-востоку горелый тахо. В нем точка и вход в коллектор. Точками мы называем любые специально подготовленные места. Тайники, закладки, базы». «Спасибо, брат. Точка пустая?» «Три недели назад сам туда инструменты положил». Обрадовал меня Гедован. «Коллектор там от фермы идет, так что пересидишь, если у них собак нет». «За наколку спасибо. С меня подарок, погони наш. Из следующего рейда я тебе рояль притащу, знаю, где стоит». замятана Удачи!» «Приятно, когда друзья помогают решать проблемы. Ну и самому пошевеливаться надо». До цепи преследователей метров двести, а до большого креста, сделанного из двух металлических труб и известного как могила неизвестного мародера, мне в полтора раза дальше. И про грузовик с пулеметами на трассе забывать не стоит.